Врангель торопился в Петербург. Он пересек Мексику и через Верокрус и Нью-Йорк приплыл в Кронштадт. Но из его хлопот ничего не получилось. Николай I и слышать не хотел о признании Мексики. А мексиканцы без этого признания никакого трактата заключать не стали. В Калифорнии, недалеко от Форта Росс, уже появились неизвестно откуда прибывшие переселенцы с семьями, с котом, со всем домашним скарбом. Усиливались францисканские миссии. На полях миссии святого архангела Гавриила работало 3000 индейцев, двадцать тысяч лошадей, сто тысяч голов крупного и сорок тысяч мелкого скота имела эта миссия. В неурожайном 1836 году из Росса в Новоархангельск не вывезли ни одного зерна пшеницы. Зато звероловы, жившие на ферлонских камнях, за 1834-1836 годы добыли 97 тысяч котиков. Русскую Америку нужно было спасать от голодовки. Вот почему Медьков пошел из Сан-Бласа в Калифорнийский залив к скалам порта гвоямос. Там в трюмы ситхи была погружена мука. Метьков добыл там и соль на озере острова Дель Кармен. С поверхности озера было взято 10 тысяч пудов соли. Медьков изучил торговлю в портах Калифорнийского залива. Оттуда вывозили зерно, шкуры, серебро, устриц. Поселенцы Росса, зверолово-отшельники ферлонских камней, Осенью 1836 года были свидетелями необычайных событий в Калифорнии. Начальник Росса Костромитинов приказал русским не вмешиваться в эти дела, а заниматься мирным трудом, ловлей осетров и засолкой котиковых шкур. Но скоро к стенам Росса пришли беглецы из Монтерея и Сан-Франциско. Они умоляли Костромитинова взять их под защиту русских. Беглецы уходили от солдат сержанта Кастро, объявившего себя генералом и диктатором независимой Калифорнии. Костромитинов отказал беглецам. Что же произошло? Мятеж, как узнали в Роси, начался в Сан-Франциско. Там появился молодой калифорнийский чиновник из Монтерея. Он собрал 120 жителей Сан-Франциско и 40 охотников на речных бобров. Охотники были выходцами из городов Северной Америки, бостонцами, как их называли русские со времен Барановы. Мексиканский губернатор Гунтерес в то время беспечно сидел за земляной насыпью Монтерея, который тогда снова на какое-то время сделался столицей Калифорнии. Бобровый генерал Кастро со своими молодцами ворвался на монтерейскую батарею и захватил пушки. Он послал губернатору парламентеров, с предложением сдаться. Гунтеррес медлил. Тогда Кастро пустил пушечное ядро в стены Президии. Губернаторские солдаты сложили оружие. Гунтеррес был пленен. Мятежники собрали мексиканских чиновников вместе с их семьями и отправили их за тропик Рака на мыс Святого Луки. В Монтереевской Президии появились новые правители Калифорнии. Они были очень дружны с бостонцами. Янки-переселенцы заводили ранчо невдалеке от Росса, у мыса Дрейка. К январю 1837 года в Русской Америке жило 11 тысяч 53 русских, креолов, олеутов, эскимосов, курильцев и 50 тысяч индейцев. Земли российско-американской компании делились на округа. Крепости, редуты и одиночки стояли на материке и островах. В этих укреплениях русские и криолы выменивали у коренных жителей Меха. На севере усиленно изучались переносы, волоки между реками и горные проходы. Тимофей Глазунов и Назаров искали кратчайшие пути с Юкона к морским областям, в селение эскимосских охотников. Аляской управлял Иван Куприянов, бывший спутник Завалишина, по кругосветному плаванию. Он продолжал укреплять и устраивать Новоархангельск. Осенью в дом на камне Кекури пришел Бельчер, командир британского королевского военного корабля. Иноземное военное судно впервые посетило воды Аляски. Эдуард Бельчер особенно был удовлетворен тем, что видел... Новоархангельское Адмиралтейство. Ведь самое ближнее от Новоархангельское Адмиралтейство находилось в Буэнос-Айресе. На всем огромном пути от Буэнос-Айреса мимо мыса Горн и Огненной Земли до острова Бараново не было ни одного порта с Адмиралтейством. Британский моряк разглядывал деревянный эллинг для постройки и починки кораблей. В корабельных мастерских а их было двенадцать, строили шлюпки, делали паруса и мачты, отливали медные части, готовили вооружение. Точные инструменты и измерительные приборы, от башенных часов до барометров, в Новоархангельске делал священник Виньяминов, известный впоследствии как этнограф и историк Русской Америки. Человек богатырского роста и сложения, мастер-охотник, и отважный путешественник Виньяминов, апостол Аляски, всю свою жизнь посвятил изучению русской земли за океаном. Он сидел у телескопов, когда Эдуард Бельчер расспрашивал бывшего спутника Фредерика Биччи об их прошлом плавании к Берингову морю. Бельчер посетил Новоархангельскую церковь с ее паникодилами из старого испанского серебра и облачениями из китайского шелка. Убранство церкви Бельчер признал великолепным. В ситке Бельчер наблюдал при помощи точнейших приборов небесные светила. В двух шагах от обсерватории бродили люди с раскрашенными киноварью лицами с длинными копьями в руках. На плечи индейцев были наброшены плащи из соболей и горностаев. В последние два года новоархангельцы особенно остерегались индейцев колышей. Были случаи, когда большие индейские отряды человек по 700 собирались вокруг крепости, готовясь идти на приступ. В 1837 году в Русской Америке произошли неприятные события. В апреле на дно в Архангельском разразилась жестокая гроза, какие на этих широтах бывают только в ноябре и декабре. На Прибыловом архипелаге, на острове Святого Павла, произошло землетрясение. Осенью в Ситке целый месяц держались дым, запах смолы и горящего дерева. Раскаленное красное солнце едва проглядывало сквозь белую мглу. Далеко от Ситки, в океане, мореплаватели наблюдали то же самое. Наверное, где-нибудь в глубинах Аляски Горели вековые леса. Русские люди того времени верили в знамения и приметы. В тот же год произошло чудо близ Кадьяка. Над Еловым островом в небе был виден светлый столб. Народная молва объяснила это знамение смертью отшельника-земледельца, престарелого Германа и страшным оспенным поветрием, занесенным из Калифорнии на Аляску. Что же касается землетрясения на острове Святого Павла, то, вероятно, оно было отголоском великого землетрясения, заставившего океанские воды ринуться на Гавайские острова. Новые люди приходят в Русскую Америку. У открытого окна дома в Новоархангельске сидит человек лет тридцати. Ему кажется, что залив, покрытый бурунами, подступает к бревенчатым стенам. Благословенный Новоархангельский апрель щедр на солнце. Индейские дети продают ярко-синие фиалки и цветы малины. Калибрии залетают в комнаты и пьют сок из цветочных чаш. Из окна видны склоны Эджкамба, покрытые старой бурой лавой. Индейцы идут по улице, тащат свою добычу огромных лососей, выловленных в пригородной речке. Издалека виден русский флаг, венчающий маячную башню на кровле дома главного правителя. Блестят медные пушки береговой батареи. Человек за столом разбирает кипы бумаг. Тут и донесения из Михайловского редута, рапорты капитанов кораблей и мелкоисписанная тетрадь с надписью «Магбет», сочинение Шекспира перевел Александр Ротчев. Человек этот пришел в Русскую Америку с Шекспиром, Байроном и Шиллером. Действительный член общества любителей российской словесности, переводчик Санкт-Петербургских императорских театров Ротчев, числился чиновником особых поручений при главном правителе Русской Америки. Из Новоархангельска он плавал в Бодега, Монтеррей, Сан-Франциско, Наконец, Родчева сделали начальником форта Рос, а затем комиссионером российско-американской компании в Калифорнии. Ведь в калифорнийского дуба должна бы быть в гербе Родчева. Об Александре Родчеве вскоре узнали в ганалулу Именно на Гавайских островах услышал о нем командир французского корабля Артемида «Лаплас». Он нарочно отправился к новому Альбиону, чтобы посмотреть на форт Росс и его обитателей. Это был тот самый капитан Лаплас, который потом угрожал таитянской королеве корабельными пушками, требуя, чтобы она отвела место для постройки католического храма и признала французских миссионеров. Лаплас прибыл на своем корабле в залив Бодега Румянцева и оттуда отправился в Россу. Когда Лаплас девять часов шел вдоль морского берега, на половине пути ему открылись устье реки Славянки. Невдалеке расстилались лучшие во всей Калифорнии долины, ждавшие плуга земледельца. Бостонец, корабельщик Купер, уже успел завести свое ранчо на Славянке. Лаплас окинул взглядом мыс, вдававшийся в море, стены, за которыми виднелись крыши домов, и крест русской церкви. Лаплас запомнил мельницу с огромными крыльями и очень белыми стенами, уступы зеленых холмов и береговые долины. Надо знать, что Иван Кусков, основывая рос на одиноком утесе прямо на берегу океана в двадцати милях от удобного порта Бодега, думал, что он этим обезопасит крепость от внезапных нападений. Родчев вышел навстречу гостю, и Лаплас потом отметил, что переводчик мульеровского «Мнимого больного», закинутый на берег Нового Альбиона, в совершенстве знал несколько языков, не говоря уже о французском. Лапласу оставалось только удивляться тому, что этот русский сочетает поэзию с постройкой скотных дворов, разведением свиней и овец. Полевые орудия большого калибра стояли у двух крепостных ворот, Пушки меньшего размера были расставлены вокруг поселения. В тот год под начальством Родчева в Росе находилось 44 русских, 16 креолов, 63 алиута. Эти люди заготовили в течение года 70 пудов масла, более 400 пудов солонины, 12 тысяч штук кирпича. С алиутами Родчеву пришлось расстаться, Ибо их перевели на Кадьяк, где к тому времени появились бобры. Бобры возле Росса куда-то исчезли. Российско-американская компания считала, что только бобры и котики оправдывали существование Росса. О других богатствах Калифорнии тогда никто ничего не знал. Упорные бостонцы уже владели лучшими полями вокруг залива бодего где по свежим пашням расхаживали черные воробьи-чанаты. Это были как раз те долины, которые просил Врангель у мексиканского правительства и которых он не мог получить из-за упрямства Николая I. И российско-американская компания писала, что Форт Росс погибает. прилежащие к морю места, по свойству климата, обуреваются периодическими норд-вестовыми ветрами с весны до зимы, которые гонят туманы и осаживают оные у высоких берегов и гор. За горами не более 5 верст от крепости ясное небо, благорастворенный воздух и вечная зелень лавров, замечал летописец форта Рос. У людей, открывших эту землю обетованную, было всего лишь... восемьдесят восемь десятин посевов пшеницы и ячменя в пасмурной приморской полосе. О золотых долинах Славянки и Бодега, о странах за горами нечего было и думать. И Рос стоял в страшном своем одиночестве у подножья приморских гор. Сердцу Родчего, очень любившего Рос, созвучны были тогда самые горькие песни Байрона, которые он переводил на берегу Нового Альбиона. Чувствительный Лаплас рассказывал в Европе о необычайной жизни горсти русских смельчаков под сенью горных дубов. В это самое время появился злой гений Калифорнии, Иоганн Август Зутер, он же Сеттер, Сутер и Саттер. Мы еще расскажем о нем. 14 апреля 1838 года соратник Баранова, директор российско-американской компании, член-корреспондент Академии наук Кирилл Хлебников, шел пешком из знаменитого дома у Синего моста в департамент корабельных лесов. Там он застал Фердинанда Врангеля и штурмана Васильева, героя Куска Квима. Старые друзья говорили о делах Аляски, о новых походах и открытиях в новом свете. Когда Хлебников собрался уходить, Васильев пошел его провожать. Вдруг Хлебников пошатнулся, упал на булыжники грязной улицы. Его долго приводили в чувство но он впал в забытье и к ночи скончался в доме Врангеля. Так оборвалась жизнь одного из великанов Русской Америки. Последние годы жизни Хлебников посвятил Перу. Он создал жизнеописание Баранова. В Плюшаровском энциклопедическом лексиконе часто появлялись его статьи и заметки об Америке и Камчатке. Кирилл Хлебников составил подробное описание «Форт Рос». Оно было напечатано в 1861 году в третьем выпуске «Материалов для истории русских заселений» по берегам Восточного океана, изданных редакцией морского сборника. В заключительных строках этого очерка Хлебников настаивал на уточнении границ русского владения в Северной Калифорнии. Границами округа российского заселения около Росса со стороны Калифорнии, судя по местным обстоятельствам, желательно было бы назначить речку Левантулу, падающую в залив Большой Будега. «Вдоль берега к северу полезно было бы выговорить протяжение земли на 2 градуса. Начиная от Росса, пространство северо-западного берега Америки, даже до реки Колумбии, не занято еще ни одной державою», свидетельствовал седой герой Русской Америки. Хлебников описал свою жизнь — Жизнь простого русского человека, которому дано было видеть мир от киргизской садских степей, где он бывал в юности до Перу, от маленького городка Кунгура до Бразилии. Удренном в старости взором он окидывал свою жизнь. Он писал о баляскинских белоголовых орлах, о летучих рыбах тропических морей, о гватемальских крокодилах, лежавших на дне реки подобно бревнымм. Он побывал на сандвичевых островах, о которых Шелихов лишь мечтал. Увидев Петербург и Кронштадт, я представляю себе великого их зиждителя. При воззрении на юный свет следую за Коломбом. В Перу вспоминаю Пиззаро и Лаказоса, в Чили — Вальдивию. Взглянув на Чимбуразо, прославляю Гумбольта. Но с первых шагов в Сибирь Приветствую, Ермака, в Кадьяке, Шелихово и на северо-западных берегах Америки, баранова Так писал Кирилл Хлебников. Урал, Сибирь, Чукотка, Камчатка, Калифорния, Океания. В этих необъятных просторах пролегал путь Хлебникова. Если Шелихов дошел до Аляски, если люди Баранова достигли Калифорнии, то Хлебников шагнул дальше всех своих современников. «Соседи Камчатки, Америка, Курильские острова и Китай», писал Пушкин в год своей смерти, работая над книгой Крашенинникова, изучая камчатские народные предания и перечитывая записи Шелихова. Хлебников тянулся к Пушкину, великому поэту и русскому человеку, зачарованному сказаниями о дальних странах. Еще 7 января 1837 года Кирилл Хлебников посылал Пушкину рукопись своего введения в историческое обозрение российских владений в Америке. Пушкин в это время жил подвигами Владимира Атласова, «Камчатского Ермака», как он его называл, и в книге Крашенинникова читал о вулканах Аляски, о Кенайском заливе, о сумрачных лесах Новоархангельска. Мне удалось отыскать архив Хлебникова, Подлинный клад для всех тех, кто изучает или еще будет изучать жизнь первых русских исследователей Нового Света.